Глава 14. Академия магов. Отвертеться от разговора с Генри у меня не вышло, хотя бы потому, что этот болтливый маг рассказал о себе все. Подозреваю, это было уловкой, чтобы разговорить меня. Я поведал о себе очень кратко, куда я отправился, не доучившись два с половиной курса, и почему. О текущих проблемах предпочел умолчать пообещал открыть тайну своего прибытия после разговора с преподавателями Академии. Генри, если обиделся, то виду не подал. Он жил один. Родители оставили сыну-трудоголику дом и уехали куда-то на юг Артении. Собственно, еще в Академии он был известным ботаником и полиглотом. Со мной Генри сошелся из-за того, что не мог понять духов стихий, которые тогда не всегда соглашались ему помочь, а мне никогда не отказывали. Около одиннадцати часов утра Генри отправился в академию. Без меня. Я спросил его о защите над городом, на что он показал мне амулет с печатью гильдии. «Такие раздали всем городским магам. Без него в тонкий блин размажет при попытке прохода в магический город». Развел он руками. «Вернусь с работы, достану тебе такой же». На то мы договорились. Я немного успокоился, но все равно время от времени с тревогой подходил к окну, чтобы проверить, не вышел ли кто на мой след. С позволения Генри я воспользовался ванной, приготовил себе еду и покормил енота. Только во время готовки я понял, насколько проголодался. Вернувшись, Генри передал мне амулет и сказал, что преподаватели Академии меня уже ждут. Некоторые даже с нетерпением. «Странно, что они меня запомнили», — пробормотал я. «Ты принижаешь свои достоинства, Дэн», — захихикал Генри. «Некоторые до сих пор не понимают, как тебе удавалось так легко общаться с духами. А другие интересуются, что стало с твоей магией и владеешь ли ты ею до сих пор». «Владею», — кивнул я. «Но демонстрировать не буду. Мне духи Земли это припомнят». А я не уверен даже, расплатился ли с ними за недавнее колдовство. Генри качнул головой и открыл портал. Перед нами завертелся воздушный вихрь, за которым проступили знакомые очертания Академии магов. «Всегда завидовал тем, кто на раз-два может вязать порталы», — произнес я. «А ты сам не можешь?» — удивленно спросил Генри. не силой магии не вышел» усмехнулся я. «Ладно, пойдем уже. Не думал, что буду скучать по этим местам». «Да, есть что вспомнить», улыбнулся Генри. Мы шагнули в портал и оказались у входа в Академию магов. Раскинувшаяся перед нами небольшая площадь была чистой и уютной. Посередине располагался фонтан, в котором резвились духи воды, создавая причудливые фигуры и соревнуясь, кто сможет сделать поток выше и красивее. Вокруг фонтана стояли скамейки, занятые группами студентов. Кто-то шумно беседовал, кто-то пытался связать заклинания, кто-то пробовал подобраться к духам воды. В общем, жизнь кипела и шла своим чередом. На выходе из академии кто-то приветственно кивнул Генри и с интересом взглянул на меня. Я хмыкнул. «Еще бы!» Выпускники всегда представляли интерес для студентов. Академия представляла собой огромное здание, чем-то похожее на дворец. Это была не крепость, потому что, в отличие от королевского замка, защитой здесь служила магия. Никакой штурм не помог бы взять подобное место, только измор. Двустворчатые ворота, похожие на арку, были украшены вырезанными на них изображениями духов. Огня, земли, воды и воздуха. Колонны поддерживали тяжелый навес из белого камня, на барельефах которого были изображены эпизоды из сказок и легенд про магов. Шпили Академии уходили прямо в небо. Башен было пять. Четыре располагались по углам территории, а одна — в центре. К последней тянулось несколько галерей. Чуть поодаль находился стадион для соревнований факультетов. Мы зашли внутрь здания. Я сразу же вспомнил, как оказался здесь впервые. Огромный холл встречал студентов красочной плиткой под ногами, а на потолке была написана клятва, которую произносил каждый выпускник, прошедшее распределение. В этом было что-то символическое. Здесь начали... Здесь же и закончили. Широкая лестница с святыми перилами вела на верхние этажи. Цветные витражи в огромных окнах холла преломляли солнечный свет, отражаясь тысячами цветных бликов на полу. В холле за стойкой сидел секретарь. Он был связующим звеном между академией и всеми другими структурами, которые были в городе. Уведомлял о серьезных инцидентах полицию, Вел учет посетителей, выполнял небольшие поручения от преподавателей вне стен академии, которые ее непосредственно касались. В общем, работы у него хватало. В стенах академии порталы не работали, так что путь до преподавательской башни нам с Генри предстояло проделать пешком. Во-первых, блокировка на порталы заставляла студентов хоть немного, но двигаться, хотя временами это было очень неудобно особенно когда надо было добраться из одной башни в другую за 10 минут перемены, а во-вторых, из соображений безопасности, чтобы молодежь, только изучающая порталы, не застряла при неудачном перемещении где-нибудь в толще стен. Секретарь вопросительно на меня взглянула, но Генри махнул рукой, бросив ей «он со мной». «В преподавательскую башню?» — спросил я. «А куда же еще?» — ухмыльнулся Генри. Преподавательская башня была как раз той, что находилась в центре. Путь предстоял не близкий. По пути нам попадались стайки поздних студентов, а также молодые магистры и аспиранты, которые здоровались с Генри Кивками или жестами. Попетляв по коридорам, мы, наконец, спустились во внутренний двор, где студенты обычно проводили большой перерыв или отдыхали между занятиями. Некоторые даже обедали здесь вместо столовой. Генри открыл дверь в преподавательскую башню. Я помнил ее. Здесь для меня и провели выпускное распределение раньше срока. Первый этаж занимал просторный холл. Здесь можно было ознакомиться с расписанием преподавателей и списком помогающих им магистров или аспирантов. Я увидел имя Генри как главного помощника декана башни воздуха. «Спасибо. Дальше я сам». Поблагодарил я его. «Поговорю с магистром Калероном. Он вроде был ко мне снисходителен во время учебы». «Точно?» — с сомнением протянул Генри. «Да? А потом я расскажу тебе, что меня сюда привело», — пообещал я. Генри кивнул. «Обратно сам выйдешь». Я задумался. Вопрос был хорошим. Я не знал, сколько времени проведу здесь, поэтому держать Генри как проводника больше не имело смысла. «Надеюсь. Разговор может затянуться, а ты и так уже многое для меня сделал», — улыбнулся я. «Главное, присмотри за енотом». Генри кивнул и направился на выход. Я стал подниматься по винтовой лестнице на нужный этаж. Немного запыхавшись, так как подняться пришлось почти под самую крышу, я, наконец, остановился перед дверью магистра Калерона и постучал. Вывески на ней не было, но и так было видно, что этаж принадлежит магу земли. В каждом углу находился горшок с растением. «Заходите!» — крикнул магистр из кабинета. Я осторожно открыл дверь. Насколько я помнил... Да, ничего не изменилось. Едва я зашел, как на пол что-то рухнуло. «Аккуратнее!» — всплеснул руками магистр. Он был в летах. Коричнево-зеленая мантия на нем всколыхнулась, и он бросился поднимать стопку книг, которую я случайно опрокинул. «Прошу прощения», — с почтением извинился я. «Магистр Калерон, мне нужно с вами поговорить». Забыв о книгах, маг поднял на меня взгляд. Забавно, но для своих лет магистр Калерон был очень подвижным. Его тяга к жизни поражала еще в годы моей учебы. Насколько я помню, заместителю главного магистра башни земли не раз предлагали переехать куда-нибудь пониже, но он постоянно отказывался и говорил, что тогда его кости окончательно заржавеют. «Дэниэл! Дэниэл Лиман! «Собственной персоной», — подтвердил я. «Уникальный случай за всю историю магов!» пробормотал магистр Калерон и, опомнившись, сразу повел меня к креслу. «Огневик, куст, сообразите чаю на двоих! И побыстрее!» — крикнул он, расположившись за своим столом. За стеной кабинета тут же послышалась какая-то возня. Я слышал, что после того, как тебя отчислили, ты попросил, чтобы тебе дали рекомендацию в полицию. э uh, да. — И как, взяли? — Я неплохо там прижился. Раскрыл несколько дел, — задумчиво сказал я. — Сложных? — Кое-что удается раскрывать по горячим следам, но были непростые, да? — А работать там не опасно? «Я слышал, люди из вашего цеха гибнут на работе», — внимательно посмотрел на меня магистр. «Это редкие случаи, но последнее мое дело оказалось именно таким. Будоражит не хуже Духа Мороза», — заверил я его и криво улыбнулся. Магистр Калерон не сводил с меня напряженного взгляда. «Что ж, самое время перейти к делу». Мне нужна ваша помощь, даже не столько ваша, сколько мне известно, что происходит. Тихо сказал я, но был вынужден прерваться, когда дверь в соседнее помещение распахнулась, и земляной дух выкатил к столу магистра под нос с чайником и выпечкой. Он был маленького роста и смотрел на меня немигающими черными глазками. Привет, улыбнулся я ему. Он склонил голову на бок но ничего не сказал. Мне вдруг захотелось его потрогать. Повинуясь неясному порыву, я погладил его по зеленой макушке, на которой рос куст. Теперь понятно, почему его так звали. В ответ дух земли неожиданно схватил меня за руку и прижал к груди, прикрыв глазки бусинки. «Плату твою духом воздуха и земли дух крови выплатил. Они прощают тебя». Пропищал он детским голоском и юркнул обратно за дверь. Мое сердце забилось чаще. Это Вектор так быстро долетел до Лемиры? Или отправил к ней того самого Духа Воздуха, который и принял на себя удар защитных чар от разрушения антимагических кандалов? Так помимо этого я еще и к Духам Земли обращался. Ох, надеюсь, Толериен присмотрит за Лемирой и проследит за ее состоянием. А то духи бывают ненасытны до чужой энергии. «Поразительно!» — протянул восхищенный голос. Я вздрогнул. О присутствии магистра Калерона я уже успел позабыть. Кост очень стеснительный. Я пытался поселить его в башне земли, но он туда ни в какую не хочет. А ты не просто его коснулся». Он еще и заговорил с тобой. Невероятно, — пробормотал магистр. «С духами всегда проще общаться, чем с людьми», — улыбнулся я. «Они живут по своим законам, более простым и понятным. Для них нет мелкого шрифта в договорах. Предавшего однажды они не привечают». «Это верно. А что за дух крови, о котором говорил Куст?» — заинтересовался магистр Калерон. «Я о таком впервые слышу». «Это один хороший человек. Не маг, но духи принимают его за своего и охотно идут на сотрудничество», — выкрутился я. «Не хватало еще, чтобы о способностях Лемеры и о ней самой кто-нибудь узнал». «Любопытно», — произнес удивленный магистр. «Я бы пообщался со столь необычным человеком». К сожалению, она не разговаривает и не слишком любит общаться с людьми. «Она?» — поймал меня на слове Калерон. Я выругался про себя. «Да, она», — не стал отпираться я. «Но оставим разговоры обо мне. Я пришел по серьезному делу. Я слышал, что магов отзывают из городов, в том числе и из столицы. Вы знаете, с чем это связано?» Магистр Калерон внимательно посмотрел на меня и отставил чашку в сторону. «Меня к вам привело расследование, и больше мне положиться не на кого. Маги — моя последняя надежда», — честно сказал я. Магистр молчал. Взгляд его стал еще пристальнее. Он даже моргать перестал. «Я знаю, что Архимаг в ссоре с королем», — продолжал я. Предполагаю, что причиной мог стать некромант. Не знаю только, какой именно. Артек Симон и Саймон Вейс... Не продолжай. Устало выдохнул магистр. Я вижу, что ты глубоко копнул. Работа такая, развел я руками. Скандал был тот еще, поморщился магистр. Архимаг даже пригрозил, что если от кого услышать что-нибудь по поводу этого инцидента что лично лишит Болтуна магии на неделю, чтобы неповадно было. Болтун нашелся? Да, с первого курса. Сын какого-то аристократа. Думал, что ему все сойдет с рук. Я усмехнулся. В Академии магов были несколько другие нравы. Здесь ценили упорство и тягу к знаниям, а не титулы. Поэтому... Зачастую рассчитывавшие на легкое образование в сфере магии, сыны и дочери богатеньких аристократов либо оставались на второй год, либо закатывали скандалы на первой же сессии, оказавшись не готовы учиться на равных со всеми. Но со временем многие из них втягивались в учебу, начинали общаться с сокурсниками, и спесь в этих отпрысках заметно убавлялась. «Так что случилось?» — спросил я магистра. «Если ты копал эту историю, тебе точно должно быть известно, что некроманты находятся под протекцией гильдии магов». Я кивнул. Саймон Вейс всегда был скандальной личностью. Он хотел больше, чем могла дать ему гильдия. Практиковал запрещенные заклятия, тревожил покой мертвых, а чтобы самому не попадать под их гнев, направлял его на других. «И его не арестовали?» — поразился я. «Нет. Саймон действовал очень хитро. Что-либо доказать было сложно. Мы даже вызывали Алана из прибрежного города, чтобы он дал заключение. Но тот только развел руками, мол, эти мертвые умерли насильственной смертью и жаждали мести. Факта того, что их призвали, не было. Слечитель ауры». Показал, что могилы раскапывали местные, и все были настолько пьяны, что даже не помнили, как это делали. Виновников посадили, кладбище закрыли. Архимак уже имел неприятный разговор с королем по поводу подобных инцидентов. Но последний... Саймон нашел сторонников, таких же угнетенных некромантов. Многие хотели учиться здесь. Но у нас совершенно другая направленность, развел руками магистр Калирон. В общем, они устроили бунт на почве несправедливости. Подняли мертвых, направили их в несколько деревень, убили всех, кто там был, и ушли куда-то в Лартенлонские леса. Вопиющий инцидент. Архимагу удалось сделать так, чтобы даже слухи не расползлись по всей артении. Но. В дело вмешалась тайная канцелярия и потребовала ответов. А король, в свою очередь, требовал не просто найти эту группу некромантов, а уничтожить их. Заодно восстановить земли, которые пострадали от магии смерти. Ну и так как гильдия магов не подчиняется королю, а стоит с ним на равных, его величество потребовал еще и компенсацию в кругленькую сумму. «А что, архимаг?» — спросил я, пытаясь уложить в голове все то, что услышал. Он согласился восстановить земли, а в казни некромантов отказал. Сказал, что после войны магов некромантов днем с огнем не сыщешь, а их способности могут быть полезны. В общем, вернул королю его же аргумент. Маги королю не подчиняются, и судьбу некромантов решать будет только он а казнь в его планы не входит. К тому же, поди найди их в эльфийских лесах». Невесело усмехнулся магистр. Я медленно кивнул. В общем, слово за слово. Уж не знаю, как архимаг с королем выясняли отношения, но к единому мнению не пришли. В отместку на притеснение магов архимаг отозвал всех мастеров из городов, а королю кинул напоследок что-то в духе. Попробуй обойтись без нашей помощи, и мы посмотрим, долго ли выстоит Артения. «Когда это произошло?» — осторожно спросил я. «Почти три недели назад», — ответил магистр. «А что?» «Да так...» Получается, заговорщики очень долго готовились к осуществлению плана, а механизм запустили... Чуть больше трех недель назад, чтобы тайная канцелярия не связала все воедино, а хваталась за отдельные скандальные дела. «А чем тебя так заинтересовали некроманты?» спросил магистр Калерон. «Мой помощник нашел следы работы одного из них. От его рук погиб талантливый артефактник в городе Ветра. Видимо, перестраховался на случай допроса мертвых». «Тело просто истлело при попытке применить к нему магию», — пояснил я. Получается, Саймон подстраховался не на случай встречи с магами стихий. Он опасался, что тот же некромант из прибрежного города сможет разговорить мертвеца. «Саймон ведь жил на эльфийской границе, так?» — уточнил я. «Именно», — подтвердил Калирон. «Но при чем здесь эльфы?» Я начинал расследование с гибели алхимика, работавшего на короля. Но путь оказался настолько непредсказуем, что я оказался у вас. К Архимагу и в гильдию магов меня не пустят. А вот вы — другое дело. Я расскажу вам все, но учтите, что времени у меня немного. Тяжело вздохнув, я пустился в долгий рассказ о расследовании, упустив только подробности о Лемире и Толериене. Пока магистр Калерон с широко распахнутыми глазами осознавал все услышанное, я быстро набросал схему верхушки власти. В центре стоял король. В его непосредственном подчинении находился совет министров, совет обороны и армии, а также гильдия магов и тайная канцелярия. В совете министров и тайной канцелярии творился полный бардак, а маги отказали в поддержке королю. Совет обороны подорвали смертью королевского алхимика, оставив рядовых и их командиров без зелий. Пока он держался, и ему подчинялись рыцари его величества. Однако надолго ли? «Когда погиб Габриэль, я понял, что буду следующим», — произнес я. «Я начал размышлять, кто и где мог нас заметить и рассказать о том, что мы слишком глубоко копаем. Я пришел к выводу, что так быстро действовать могли только в торговой гильдии». «С эльфийской границы прилетают тревожные новости», — сказал магистр Калерон. «Поговаривают, что очередная война за земли, не за горами». Артения к войне не готова», — заметил я. «Это все очень серьезно, Дэниел. Выглядит складно, но Архимаг потребует доказательств. Только в этом случае он тебе поможет. У тебя же пока только голая теория». «Потом, может быть, поздно!» — отчаянно воскликнул я и потер переносицу, прикрыв глаза. Похоже, все-таки придется действовать самому. Но я хотя бы попытался вернуть расположение магов. Единственное, в чем был прав магистр Калерон, доказательств у меня действительно не было. А завтра все здесь наверняка будут в курсе, что я нахожусь в розыске полицейское отделение дома соваться смысла нет. Там меня сразу арестуют. А жаль. Наверняка на рабочем месте меня ждет жалование, на которое я смог бы некоторое время существовать в бегах. «Дэниэл!» Я жестом попросил магистра Калерона молчать. «Ладно, но не говорите потом, что я не предупреждал». Тихо произнес я и поднялся на ноги. «Спасибо хотя бы на том, что выслушали». «Я посмотрю, что можно сделать», — негромко сказал магистр Калерон. «Но обещать ничего не могу». «Не обещайте. Сразу же ухватился я за эту возможность. Но хотя бы попытайтесь примирить Архимага и короля. Можете не вдаваться в подробности, просто убедите его выйти на диалог с королем. И пусть теория заговора останется между нами». Так будет лучше для всех, — улыбнулся я магистру. Тогда и доказательства не потребуется. Магистр Калерон помедлив кивнул. За окном уже сгущались сумерки. Я провожу тебя на выход. Буду благодарен, если еще откроете портал в пригород, — смущенно произнес я. Как помните, я сам их открывать так и не научился. — Помню, — вздохнул магистр. «До сих пор ума не приложу. Что не так с твоими потоками энергии?» Мы вышли из преподавательской башни. Магистр Калерон зажег магический свет и повел меня к выходу. «Да, один на обратном пути я бы точно заблудился». Затем магистр Калерон открыл для меня портал. Я с благодарностью взглянул на него и ненадолго задержался. «Дайте знать, как пройдут переговоры», — попросил я. «И постарайтесь все сделать как можно быстрее». «Не обещаю, но постараюсь», — произнес магистр. Я улыбнулся и кивнул ему. Что мне в нем нравилось, так это предельная честность. Магистр Калерон никогда не давал обещаний что-то сделать безоговорочно, если не был уверен в успехе. Я шагнул в портал, Я оказался на темной улице пригорода. Из окон домов падал свет магических светильников. Я горько подумал о том, что завтра меня здесь быть уже не должно. И о результатах переговоров я, скорее всего, не узнаю. А пока отправлюсь к Генри. Последнюю ночь отосплюсь, заберу енота и отправлюсь... куда-нибудь. Надеюсь, к тому времени, как мы с Лимирей доберемся до столицы, Будет не слишком поздно. А еще я запоздало подумал, что ее нельзя отправлять в королевский дворец. Заговорщики могут ее заметить и снова попытаться убить. Но и сложа руки, сидеть мы тоже не сможем. «Спасайте короля», — пробормотал я, вспоминая слова Юстаса и стучась в дом Генри. Он открыл почти сразу, войдя внутрь. Я вспомнил наш утренний уговор и тяжело вздохнул, не ожидая, что Генри мне поверит. Скорее, для него это прозвучит как невероятная сказка. Но уговор есть уговор. Одолеваемый тяжелыми мыслями, я прошел в гостиную и кивнул Генри. Эта беседа обещала быть долгой. Генри выслушал меня с интересом, И даже спросил, какого автора я читаю, кто все это придумал, и как его труд пропустила цензура его величества. После такого заявления мне, честное слово, захотелось огреть его чем-нибудь тяжелым. Помешал спящий енот на руках. И лишь когда до Генри дошло, что я говорил серьезно, он растерянно моргнул и попросил рассказать все снова. И я повторил, упустив детали Алимирей, Телериене и моем обвинении поэтому ты и просила встречи с магистром Калероном, — тихо сказал генри я кивнул из всех преподавателей он был ко мне наиболее благосклонен и лоялен во всех смыслах если кто и сможет уговорить Архимага на встречу с королем то это он к тому же академия плотно сотрудничает с гильдией магов а венчает ее архимаг пробормотал генри «Ну и история, Дэн». «Сам не рад. А так все неплохо начиналось», — угрюмо заметил я. «Спасибо, что помог. Даже если ничего не получится, я хотя бы попытался». Я тяжело вздохнул. «Ладно, давай ложиться спать». Генри отправился к себе. Я лег в гостиной, но спать не собирался и прислушивался к каждому шороху. Енот пристроился рядом со мной и свернулся в клубочек. Я не знаю, сколько прошло времени, только меня самого начало клонить в сон. Я одернул себя и прислушался. В доме было тихо. Генри наверняка уже уснул. Значит, можно уходить. Осторожно встав с кровати, я прошел на кухню, чтобы взять хоть что-нибудь с собой в дорогу, затем вернулся и, подхватив на руки енота, тихо покинул дом. Жаль, что я не узнаю из первых уст, чем закончатся переговоры архимага и короля. На всякий случай я снял с себя пропуск в магический город, чтобы меня по нему не отследили. В отличие от столицы и северной части Артении, здесь даже ночью было тепло. Я устремился прочь от города, в тот самый лес, откуда вышел. Только теперь мне предстояло пробираться через него к столице, расположенной намного севернее. Путь обещал быть очень долгим. Надеюсь, будет не слишком поздно. Я лишь примерно знал, куда идти, и двинулся в том направлении. Я больше не останавливался и не просил Лешего помочь. Он не путал дороги, и на том спасибо. Как ни странно, днем сонливость прошла. Я шел в странном состоянии полудремы, изредка останавливаясь и поглядывая на кусты ягод. Не ядовит ли? На дороге мне попались и те, которые собирала лимирей по пути к замку карток. Эти точно можно было есть. Первый привал я сделал около полудня. Поделился с енотом едой и понял, что не могу идти дальше. Усталость и бессонная ночь взяли свое. Выбрав относительно безопасное место и укрывшись со всех сторон корнями, чтобы никто из диких зверей до меня не добрался, я устроился поудобнее и мгновенно уснул. Не знаю, сколько времени я спал, но проснулся от того, что сверху на меня что-то текло. Над лесом шел проливной дождь. Енот мирно спал рядом. Небольшая сумка была открыта, хлеб частично погрызен, а собранные ягоды раскиданы вокруг. «Ах ты, маленький разбойник!» — пробормотал я, окончательно проснувшись. Выпив дождевой воды и перекусив хлебом с ягодами, я стал дожидаться, когда закончится ливень. Идти под дождем не слишком хотелось. Ливень закончился только под вечер. Из-за туч вышло солнце, играя россыпью разноцветных искр на каждой капле. Между просветами деревьев была видна радуга. «Сам пойдешь или на моем плече поедешь?» Обратился я к еноту. Будто поняв меня, он обхватил лапками мою штанину и попытался забраться мне на плечо. Я не стал мучить животное и посадил его сам. Мы шли, пока это было возможно. Я не знал, обитают ли здесь хищные звери. Мне на глаза попались только следы оленей и еще каких-то копытных. Я остановился лишь тогда, когда совсем стемнело. Выбирать место для ночлега нам с енотом пришлось в кромешной темноте, потому что свет луны нас просто не достигал. С рассветом мы продолжили путь. Не знаю, как будет искать меня Лемирей, но очень надеюсь, что мы встретимся. Так прошло несколько дней. Я полностью перешел на лесную диету, а время от времени обходился почти без еды. Чувство голода предпочитал не замечать. Я совсем не охотник. Лес начал меняться, а воздух стал заметно холоднее. Енот на привалах иногда оставлял меня одного и откуда-то приносил ягоды и орехи. Это было забавно и трогательно. Кажется, когда он подрастет, то прекрасно освоится в дикой природе. Интересно, Лемирей также возилась со своими питомцами? Лемирей, где же ты? Моя последняя надежда на то, что еще не слишком поздно. Шел шестой или седьмой день моего путешествия. Теперь время от времени мне на голову падали не только капли дождя, но и снежинки. Стало холоднее, но еще не было так холодно, как в самых северных городах. Хотя я уже всерьез задумался о том, как буду выживать в лесу зимой без теплых вещей. Получалось, что никак. И еще неизвестно, от чего раньше я скончаюсь — от холода или от голода. Хоть в город сворачивай, чтобы стащить что-нибудь съестное. Енот тоже заметил перемену климата и перебрался ко мне под рубашку. Что ж, так хотя бы теплее. В один из дней путей я вдруг понял, что уже видел это место. Вот и следы мои. Странно. Опять Леши путает. «Не серчай, хозяин леса! Только мне играть в твои игры некогда!» — произнес я, оглядываясь по сторонам. Леший не отозвался. Возможно, потому что рядом был тракт, которого я старался держаться, чтобы не заплутать. Сзади я услышал подозрительный шорох. Он был тихим, как будто зверь пробежал. Но меня это насторожило. «Да куда ты?» — раздался чей-то ворчливый голос. Я даже подпрыгнул. Человеческой речи я давно не слышал, и уж точно ничего хорошего она для меня не предвещала. Я метнулся в кусты и затаился за деревом. На поляну, где я стоял совсем недавно, Кто-то выбежал. Я осторожно выглянул из укрытия. Первое, что бросилось мне в глаза, это алхимическая сумка на бедре. Человек был одет в теплый охотничий костюм и внимательно осматривался по сторонам. Фигура показалась мне смутно знакомой. Снова раздался треск деревьев, и с той же стороны, откуда вышел алхимик, показался его спутник. Выглядел он как настоящий щеголь. Валом плащей с такими же алыми волосами. «Ты Лириен?» — невольно вырвалась у меня. Оба тут же обернулись. Капюшон алхимика упал, открыв и черные волосы и знакомое лицо с высокими скулами. «Лимирей!» Я бросился к ней навстречу и тут же заключил в объятия. «Как же я был рад ее видеть!» Эмоции настолько захлестнули меня, что я расцеловал ее в обе щеки и снова прижал к себе. Я боялся, что она растает, как видение в тумане поутру». Телериен кашлянул в ладонь, привлекая к себе внимание. «А вот этот точно никогда не растает. И будет еще долго припоминать мне эту встречу, судя по его ехидному выражению». «Молодец, что скрылся в лесу», — произнес Талериен. «Тебя по всей артении ищут». «Не новость», — ответил я и опять взглянул на Лимирей. Румянец заливал ее щеки, а под глазами залегли темные круги. Выглядела она усталой. Я принюхался. В этот раз озоном от нее не пахло. Лим обхватила мое лицо руками и долго всматривалась в него. Да, знаю, выглядел я сейчас лишь немногим лучше покойника. Лимирей на этом не остановилась. Она приложила к моему лбу руку, проверив, не болен ли я, а потом решительно повела куда-то в лес. Талериен последовал за нами. — Да со мной все нормально! — отмахнулся я. — Замерз только немного. Она остановилась и сердито на меня взглянула. — Куда ты меня тащишь? Нам срочно надо в столицу!» «Ты себя в отражении видел?» Поинтересовался у меня Талериен, и я сердито на него оглянулся. «Ты свалишься у меня со спины, едва я поднимусь в воздух», ответил дракон с невозмутимым видом. «Это во-первых. Во-вторых, тебе не удастся пройти в столицу незамеченным. В-третьих, идти не зная куда и зачем не наши сли методы. Так что...» «Пока она будет тебя выхаживать и заставит отоспаться и согреться, ты нам все расскажешь, и мы вместе решим, что делать дальше». «Зачем меня выхаживать?» Лемира и Талериен переглянулись. «Он всегда был таким недалеким?» — спросил у нее дракон. «Как его еще в полицию взяли?» Я прищурился и окинул Талериена недобрым взглядом. Ну-ну, чешуйчатый, я тебе это еще припомню. Вскоре Лемирей нашла сухое место и отправилась куда-то в лес, скинув рюкзак и алхимическую сумку. Мы с драконом остались наедине. Я только сейчас понял, что колотит меня отнюдь не от холода, а от озноба. Неужели я умудрился заболеть, пока пробирался по лесам? Под рубашкой у меня завозился енот. Я выпустил его и зверек тут же замер, рассматривая Телериена. Дракон, в свою очередь, разглядывал енота. Лемерей отсутствовала долго. Вернулась она с огромной охапкой хвороста, притащив еще убитого оленя. Телериен помог развести огонь, а Лемерей поставила греться котелок с водой. Она достала из сумки небольшую книгу и быстро пролистала ее в поисках нужного рецепта. Я подобрался поближе и взглянул на его название. Оказалось, она собиралась готовить противовоспалительное снадобье. Пока Лемирей работала над зельем и разделывала оленя, мы не разговаривали. Толериен немного помогал ей, а я был не в состоянии даже подняться. Как только опустились сумерки, мне стало хуже. Лемерей накинула на меня свою охотничью куртку, И напоило снадобьем. Однако от него не полегчало. Мне устроили лежанку под деревом, укрыли со всех сторон, и я сам не заметил, как уснул. Я очень хотел рассказать, что мне удалось узнать, но не мог. Сил не было ни на что. Проснулся я днем. Меня уже не колотило, но голова еще болела. В горле встал какой-то нездоровый ком. Я попытался что-то сказать, но вместо слов вырвался только хрип. Ветки тут же раздвинулись, и я увидел перед собой лимерей. Она начала стаскивать с меня теплые вещи и помогла сесть под деревом. Потом она поднесла к моему рту воды, я сделал несколько жадных глотков и, наконец, смог прокашляться и заговорить. Сам удивился, как сипло и хрипло звучал мой голос. Лим! «Мы должны...» Она приложила палец к моим губам и через некоторое время вернулась с небольшой пиалой, полной наваристого бульона. «Спасибо». Поблагодарил я ее и взял пиалу. Как только я закончил с бульоном, Лемирей забрала пиалу, быстро ополоснула ее и снова что-то налила. Я заколебался, но Лим была настойчивой. Оказалось, она приготовила клюквенный морс. Прокашлявшись, я сел около костра и принялся, наконец, рассказывать то, что узнал. От Лим я не скрывал ничего. Я видел, что ее особенно интересует, как я оказался в подобном положении. Я поблагодарил великих духов за то, что мы знакомы с самого детства, и она не поверила слухам что я безжалостный убийца, который не пожалел даже своего напарника ради славы. Готов поспорить, что примерно так в Артении обо мне и говорили. Енот тоже внимательно слушал, расположившись у ног Лемирей. Телериен хоть и делал вид, что спит, но я заметил его приоткрытый янтарный глаз. Как только я закончил свое повествование, драконы Лемирей переглянулись. Вид у них был встревоженный и крайне серьезный. Лим достала лист бумаги и набросала. «Нам нужно в столицу». «Да правда», — с иронией произнес дракон. «Напоминаю, что и тебя, и меня люди охотно пустят на сувениры и ингредиенты для алхимических изысканий. Они того заслуживают». Лимиры возмущенно взглянула на него и снова схватилась за перо. Буквы прыгали, меняли угол, и порой было невозможно понять, что она пишет. Однако мне все же удалось разобрать текст. «Артения погибнет. Много людей погибнет. Много хороших людей. Они этого не заслужили». «Лимирай права», — произнес я хриплым голосом. «На одного мерзавца найдется много хороших людей. Начнется переворот, а затем придут эльфы». В первую очередь пострадают приграничные земли Артении. Там погибнет много людей. Они даже не узнают, что происходит. Если Архимаг договорился с королем, бояться нечего. А если нет, надо действовать самим». Лемирей взглянула на Талериена и кивнула мне. «Приятно, что хотя бы кто-то встал на мою сторону». «Допустим», — медленно протянул дракон. «Спасем мы короля, а дальше?» «Насколько я понял, ему перекрыли воздух почти со всех сторон». «Но верные люди должны где-то остаться», — возразил я. «В первую очередь, он правитель и политик. Если кто и способен возродить Артению при худшем для нее раскладе, так это он. Я занимался мелкими расследованиями и не скажу, что делать в такой ситуации». Вы с Лимерой по понятным причинам вообще держались подальше от людей. Лемире чуть склонила голову на бок и выразительно посмотрела на Телериена. Дракон окинул нас мрачным взглядом. Обычно желание помочь ближнему ни к чему хорошему не приводит. Хмуро произнес он. Но вы меня не послушаете и отправитесь играть в героев. Да какие герои? просипел я. «Просто никто, кроме нас, не знает правды и не поможет королю. А те, кто попытается помочь, быстро останутся удел. И хорошо, если живы. Артении нужен хороший правитель, и не нужна война». Лимирей согласно кивнула. Телериен переводил взгляд с меня на Лим и обратно, покачал головой и поднялся на ноги. «В столицу так в столицу!» нехотя согласился он. «Но сначала тебе нужно подобрать что-нибудь более подходящее для суровых зимних краев», окинул меня оценивающим взглядом дракон. «Так что с визитом придется немного подождать». Я спорить не стал. Толериен был прав. Я бы вскоре замерз насмерть в такой легкой одежде. Лемере ободряюще улыбнулась мне и тоже встала с места напоследок погладив енота. «Мы скоро вернемся», — бросил Телериен. Его охватила яркая красная вспышка, которая стремительно расширялась. Мгновение, и она рассеялась, а передо мной уже стоял самый настоящий дракон с крыльями и хвостом. Я во все глаза смотрел на Телериена. Так вот, как он меняет облик с одного на другой. Он дождался, когда Лемирей устроится на его спине, а затем, оттолкнувшись от земли, взмыл в воздух, сразу оказавшись где-то за облаками. Я проводил их задумчивым и грустным взглядом. Эта разлука ненадолго. Я не думал, что буду так сильно скучать даже по ворчливому дракону. Его можно понять, хотя он и не прав. Люди причинили ему и таким, как он, много страданий, и таким, как Лемирей. Но она сумела принять и простить людей всего лишь из-за одного человека. А ты, Тел, сможешь когда-нибудь?